о том, что должно всячески охранять себя после молитвы, слез и вообще после добрых дел. Часть 61. -я. Как учит преподобный Нил об охранении себя после молитвы и других благих дел, например, исповеди, приобщения святых тайн? Когда Господь Бог благодатью своею сподобит обретти нам слезы и восплакать, или когда поможет нам совершить чистую молитву, тогда всемирно доблюдемся от духа гневного и от прочих злых приражений. Ибо враг наш в это особенно время или старается возмутить нас внутренними помыслами и страстными движениями, или ухищряется от вне навести на нас брань, имя теж для того, чтобы дело наше запятнать и сотворить порочным. Час шестьдесят Что говорит о сем преподобный Иоанн Лествичник? Когда помолишься чисто и трезвенно, вскоре за сим будешь ратуем и разжигаем на гнев. таково ухищрение врагов наши. По сему Продолжает лесточник, всякое доброе дело, а наипаче молитву должно совершать всегда со всевозможным вниманием и чувством, а после молитвы беречься ярость и гнева и иных душевредных волнений. Новоначальный в сдерживается и блюдется, как некую враздую слезами. И если выпустим враздусь ее, или неправильно воздействуем ею, то душа – та час бесчинствует. Часть 63. Какие слова Нила Костника приводит о том же предмете Нил Сорский? Вес крайне завидует молящемуся человеку и всеми кознями силится отвратить от молитвы ум его непрестанно возбуждая в памяти разные представления и в теле, приводя в движение все страсти для того, чтобы заткнуть добрый подвиг и шествие молитвенника к Богу. Когда лукавейший дух после многих своих ухищрений невозможет воспрепятствовать крепкой молитве прилежно молящегося, то на время ослабляет свои действия. И потом, С большей злобою наступает на него по совершении молитвы, и либо, возмутив его гневом на кого-либо, лишает душу того настроения, какое даруется молитвой, или, раздражив чувственность, помрачает ум. Ради того, продолжает святой старец, помолився, якоже подобает, ожидай, я же не подобает. И стой мужественно и бодренно, сохраняя плод свой. Ибо из сперва на то поставлен ты, чтобы делать и хранить. Книга Бытия, глава 2 и 4. Итак, делая и трудясь, не оставляй без сохранения того, что стяжал духом и деланием. Без всего же никакой пользы не будет тебе от молитвы. Часть 64. Явно, что о делании и хранении Святой Отец говорит, заимствуя слова сии из райской истории Адама? Как он выясняет себе обстоятельства? Писание говорит, сотвори Бог Адама и посели Его в рай, ежеделайте и храните рай. Книга Бытия. Глава 2, стих 4. Райским делом назвал он здесь молитву, соблюдение себя или своего сердца после молитвы о злых лукавых помыслах, хранение. Итак, если Господь удостоит нас посещения своей благодатью во время молитвы, плача, богомыслия, то досохраним себя всячески от всяких недобрых помыслов, Наипаче же, от худых слов и дел, и свои чувства доограждаем да бдительно, чтобы через них не воздвиглось на нас врань. Часть 65. А если вторгнется в душу что-либо непотребное, что внушает делать тот же Отец? Если же против воли нашей, по нужде, Душа наша впадет в какие-либо помышления, то часто прибегаем ко Творцу нашему смольбою, и Он рассеет их. Прямее и благонадежнее всего нет иного способа. И таким образом, при содействии Божьим, мы сохраним души наши в страхе Его, не попуская уму нашему рассеяться и ослабнуть от обуревания помыслов не быть расхищену от каких-либо суетных удовольствий и удаляя от себя все то, от чего может быть при слабости ума утрачено приобретаемое посредством умиления сердечного. После слез и после молитвы твердо и крепко достоим в том же, то есть в слезно-молитвенном настроении дух.